Глава четырнадцатая. Море. Когда Донак проснулся, в окно настойчиво стучал дождь. Ити никуда не хотелось, но наместник решил, что нужно хотя бы позавтракать. Он заставил себя встать и, накинув на плечи плед, вышел в коридор. Запах кафе, разливавшийся по дому, стал первым поводом для беспокойства. Донак ускорил шаг и, оказавшись на веранде, Резко остановился, опасаясь спугнуть сон. Алаур стояла, кутаясь в домашнюю сорочку и шаль, опустив тонкие пальцы на резной парапет и вглядывалась в море. «Почему не уехала?» — спросил Данак мрачно, и Алаур, вздрогнув, обернулась. «Дороги размыты», — ответила Дроу ядовито. Данак медленно выдохнул. Хотелось оставить погоду такой же нелетной еще на месяцок, подошёл и встал рядом с Алаур. Эльфийка молчала. «Показать тебе парк?» спросил наместник через некоторое время. Алаур медленно кивнула. «Только позавтракаем?» Донак не заметил, как по лицу расплылась улыбка. Только теперь он разглядел на столе две чашки и кофейник. «Ждала», — подумал он и улыбнулся еще шире. Алаур шла впереди, выбирая путь. Данак, на полшага позади, незаметно любуясь гибкой спиной эльфийки и трепетавшими на ветру волосами. На губы то и дело наползала легкая улыбка. Впервые за много лет он был здесь не один, и это оказалось куда менее страшно, чем он думал. Алаур старательно прокладывала дорогу к морю, но едва заметные изгибы аллей все время выводили ее на живописные террасы. Данак продолжал молча улыбаться, и ждать, когда у него спросят совета. Цель их прогулки стала ясна ему уже давно. Время перевалило за полдень, когда Алаур сдалась. Оказавшись на очередном закутке суши, краем которого служил глинистый обрыв, Алаур едва не упала на скамейку. Данак подхватил ее в последний момент. «Промокнешь?» Он осторожно прижал Дроу к себе, обнаружив, что промокла-то уже давным-давно — и теперь едва заметно дрожит под тонкой тканью. «Плевать», — бросила Лаур зло. «Я хочу домой». Данак улыбнулся, украдкой закапываясь носом во влажные волосы. «А как же море?» «К черту море! Ты специально построил этот лабиринт». Данак усмехнулся. «Вообще-то, да. Я все ждал, когда ты заметишь». Алаур повернула голову, глядя на Донага со смесью недоумения и ярости. «Это называется пейзажный парк. Ты все время видишь то место, куда хочешь прийти, но выходишь к другому. И наоборот, когда тебе кажется, что впереди только глухой лес, аллея поворачивает и выводит тебя к какой-нибудь беседке». «И зачем?» — спросила Алаур, медленно успокаиваясь. Донаг пожал плечами. Это было модно лет двести назад. Затем, наоборот, в моду вошли прямые линии, а потом снова вычурность. Ничего личного. Он улыбнулся. Считая это традицией наземников. Такие парки делались, чтобы искушенные в развлечениях гости могли незаметно для себя провести день в скитаниях по парку. Конечно, гулять нужно не в такую погоду, но, согласись, ведь тебе понравилось. Аллаур покачала головой и устала, обмякла, незаметно для себя прислоняясь к груди вампира. Надо почитать про этикет наземников, пробормотала она. В доме есть книги, произнес Донак, продолжая улыбаться ей в макушку. Алаур слабо попыталась повернуться, и Данак ослабил хватку. Идем в дом, спросила она с надеждой. А море. Алаур колебалась. До него далеко. Данак усмехнулся и покачал головой. Потянув королеву за руку, свернул в небольшой закуток между деревьев. Узкая прямая лестница убегала вниз и упиралась в песочный пляж. Подняв глаза наверх, Алаур увидела, что с той стороны лестница заканчивается небольшой дверцей в стене особняка. Дроу глухо зарычала. «Это для слуг», — снова улыбнулся Данак. Не мог же я вести дорогую гостью по лестнице для слуг. Алаура спустила гортанный стоны и, вырвав локоть, стала прихрамывая спускаться вниз. Донак следил за ней, продолжая усмехаться. Вампир отметил, что у него уже начинает сводить челюсти. За одно это утро он улыбался больше, чем за весь прошедший год. Сапоги вязли в песке по щеколотку, но это не имело значения, когда впереди замаячила абсолютно бескрайняя свинцовая гладь. Алаура остановилась, лишь когда море оказалось в ярде от ее ног, и какое-то время завороженно разглядывала волны, накатывающие на берег. Потом подошла и коснулась воды пальцами, будто проверяя, настоящая ли она. Данак ничего не мог поделать с улыбкой, накрепко прилепившейся к лицу. «Оно теплое, произнесла Лаур, оборачиваясь и тоже широко улыбаясь, точно сделала великое открытие. Данак кивнул и подошел ближе. «Пока, да. В этом году еще не было штормов». Он отвернулся, тоже глядя на бесконечную серую даль. Оно по-настоящему красиво летом в лучах солнца. и тогда же оно действительно теплое. Донак покачал головой, отгоняя ненужные мысли, и снова посмотрел на Лаур. «Искупаться не хочешь?» Брови Дроу поползли вверх. «Раздевайся», — бросил Донак, и тут же смутился, обнаружив в собственном голосе знакомой интонации эхом отразившиеся на упрямом лице королевы. «Прости». Вампир подошел ближе и попытался улыбнуться. «Это не приказ. Я просто такой». Алаур медленно кивнула. «Возможно, я привыкну». Поразмыслив, она стянула плащ и, воспользовавшись случаем, отжала в песок. Затем проделала то же самое с длинным фиолетовым платьем и замерла, зябко обнимая себя руками. Данак позволил себе полюбоваться секунду на изящное тело, а затем стремительно скинул собственную одежду. «Пошли!» — он взял Алаур за руку — и потянул в воду. Та повиновалась и лишь вздрогнула пару раз, когда волны плескали ледяными брызгами ей в лицо. Они зашли в воду по горло, и Данак обернулся. Королева выглядела обеспокоенной. «Никогда не видела столько воды», — пробормотала она, поймав вопросительный взгляд вампира, и Данак в который раз заулыбался. «Ты надо мной смеешься? Данак начинал замечать, что супруга ищет повод для ссоры каждый раз, когда чувствует себя уязвимой, и решил не обращать на это внимания. Он притянул Алаур к груди и легко поцеловал в лоб. «Я радуюсь, что ты рядом», — чуть отстранился, вглядываясь в фиалковые глаза, в которых волнение, злость и детская доверчивость калейдоскопом сменяли друг друга. «Я не хочу тебе зла», — добавил он. Ты нужна мне, как королева и как супруга. Но я никогда не буду твоей идеальной собачкой. Я буду приказывать, потому что я так привык. Буду смеяться, когда мне хорошо. И если с тобой я не соблюдаю этикет, это не значит, что я не уважаю тебя. Это он замолчал и отвернулся к берегу. Снова усмехнулся. Давай выходить, а то замерзнем. Алаур и правда замерзла. Всю дорогу назад Данак прижимал ее к себе мокрыми и холодными руками, но это явно не помогало. Все шло к тому, что на утро она будет чихать. «Прости», — сказал Данак, наблюдая, как Алаур сидит в его любимом кресле, закутанное в три пледа, и потягивает глинтвейн из большой керамической кружки. «Я забыл, что вы простужаетесь». Алаур машинально посмотрела на наместника и едва не подавилась вином от смеха. Промокший и расстроенный вампир действительно походил на провинившегося Сен-Бернара. «Теперь ты надо мной смеешься, обиженно заявил наместник, и вид его стал еще более жалким. Алаур лишь покачала головой, но смех так и рвался наружу. Она поставила кружку на стол. Встала, пытаясь удержать рассыпающиеся во все стороны пледы, и присела на подлокотник кресла донага чуть наклонилась и неловко поцеловала вампира я радуюсь что ты рядом прошептала она кажется помогло после ужина Донаг проводила лаур до спальни и замер на пороге казалось довольно глупым что в его собственном доме появились места куда он не может войти а лаур некоторое время наблюдала за наместником почти не сомневаясь, что тот переступит порог. Но Данак лишь вздохнул и, отвернувшись, пошел прочь. «Дан!» — окликнула его дроу, и вампир замер, услышав короткое слово, которое могла произносить только и Ивон. «Данак!» — поправилась королева и облизнула губы. «Если хочешь, заходи. Я привезла с собой кое-что из твоих книг и хотела бы обсудить. Это можно сделать завтра?» сказал Донак глухо, но обернулся. «Да, но все равно заходи». Лаур закусила губу. «У меня есть эльфийское вино и сладости. Ты таких не пробовал?» Донак усмехнулся и в один шаг оказался вплотную к эльфийке, прижимая ее к себе. «Я тебя уже пробовал», — выдохнул он, касаясь горячим дыханием серебристой кожи. «И это...» самое вкусное, что я знаю». Алаур замерла. Знакомый жар расходится по телу от прикосновений вампира. «Ты хочешь мою силу?» Данак поймал взгляд фиалковых глаз и смотрел, как они наполняются ледяной яростью. «Пошёл ты!» Королева рванулась прочь и, оказавшись в спальне, резко захлопнула за собой дверь. Данак занес было кулак, чтобы постучаться, но передумал и пошел спать.